Глава 13 Смертная казнь. Следующим утром нас осталось всего семь. Как ни странно, но повар не выгнал меня из отбора невест, хотя где-то глубоко в душе я на такой исход очень сильно надеялась. Не участвуя в испытаниях, я могла бы не только отдохнуть, но и как следует подготовиться к краже и побегу. А теперь снова приходилось совмещать свои планы и расписание отбора. За завтраком общее настроение невест я могла бы охарактеризовать одним словом, положительное. Они радовались, что остались в отборе, обойдя других конкуренток и с превосходством осматривали своих соседок. Наверняка каждая из них уже видела себя на месте княгини льда. Водная драконица по имени Асара неспешно завтракала, то и дело бросая подозрительные взгляды на своих конкуренток. Драконица из воздушных, И вовсе будто отсутствовала, с затуманенным взором глядя в окно. Опасной и непредсказуемой выглядела солнечная вампирша. На нее бы я в этом отборе поставила, потому что по ней видно, что девушка она целеустремленная. Ее полной противоположностью являлась Наска, милая, скромная, неуверенная в себе. Каким чудом она попала на этот отбор, лично мне было неясно но, возможно, князь желал именно такую невесту, податливую и молчаливую. Кроме меня, из человеческих девушек осталось еще две. Представительница княжества Багрота являлась чистокровным человеком. Оценить ее характер у меня так и не получилось, так что для меня она была темной лошадкой. Чуть проще, на мой взгляд, вела себя девушка из рабора. Риолия была не только хорошенькой, но и умела показать себя с лучшей стороны. Когда надо, молчала, когда того требовали обстоятельства, говорила, но и ее на месте княгини я представляла плохо, что, впрочем, абсолютно не мешало отбору продолжаться. После обеда нас пригласили в холл замка для прохождения пятого этапа. Спустившись вниз, мы робко замерли на лестнице, никак не ожидая, что у наших мучений будет столько свидетелей. «Кто все эти люди?» — с ужасом прошептала Наска. «Это не люди», — с улыбкой произнесла управляющая, осматривая зал. «Это подданные князя, а в будущем и княгини. Итак, ваше задание. Сегодня каждая из вас должна принять одного дракона и решить его проблему в качестве временной княгини. Вы должны четко осознавать, что как вы решите, так и будет». «Если вы ошибочно приговорите кого-то к смерти, его казнят!» После этой информации поджилки затряслись даже у меня. Если до этого испытания еще как-то более-менее были понятны, проверялись личные качества, которые должна иметь княгиня, то сегодняшнее показательное выступление больше походило на абсурд. «А если кто-то действительно вынесет ошибочное решение?» «Это же страшно!» когда в твоих руках в буквальном смысле чья-то жизнь. В зале уже присутствовали все министры, казначеи, секретарь, начальник стражи и даже князь льда. Он занимал свой ледяной трон, нечитаемым взглядом скользя по приглашенным подданным. Они жались в середине холла министры и прочие по левую сторону от трона, а мы, как предполагалось, должны были встать по правую. Рядом с княжеским троном установили еще один поменьше и поскромнее. Видимо, для временно исполняющих обязанности княгини. Умещать свою попу на ледовое покрытие как-то совсем не хотелось. А Сара, вы первая, объявила лет жестом, приглашая девушку занять трон. И вот что любопытно. Их с детства учат ходить с такой грацией, или это приобретенный с возрастом навык? Получив кивок от князя, начальник стражи вызвал первого мужчину. Его вперед вывели двое стражников, замеревшие за его спиной, словно статуи. «Перед вами, Асара, муж, которого супруга обвинила в неверности. Вам необходимо решить его судьбу и назначить наказание», — объяснил князь Льда. «Я думаю, что можно ограничиться штрафом в пользу казны». «Конечно, если уважаемый господин обещает больше не изменять своей жене!» С улыбкой проговорила водная драконица. «Это ложь!» — шепнула я, стоящая рядом со мной наски. «Ледяные драконы, связавшие себя узами брака, не могут изменять. Это противоречит их инстинктам, так что жена попросту оболгала своего супруга. Ты читала ту книгу про драконов?» «Какую книгу?» — нахмурилась оборотница. Ну, ту, которая появилась на наших прикроватных тумбочках вместе с последними подарками. Там описывались правила, законы и привычки ледяных драконов. «Мне никто ничего такого не дарил», — удивленно пожала она плечами. Я промолчала. Ситуация вырисовывалась не очень хорошая. Если эту книгу презентовали только мне, то и читала ее только я. Следовательно, к этому заданию... Остальные невесты были попросту неподготовлены, в отличие от меня. И вот вопрос. Это князь обо мне позаботился или тот, кто доставляет невестам подарки? «Господин Нгентс, вы обещаете больше не изменять своей супруге?» Поинтересовался Эллиот у несчастного. «Но позвольте ваше сиятельство. Я и раньше хранил верность своей жене». «Это сейчас уже не относится к делу», — отчеканил князь, пока водная драконница бледнела на глазах. «Вы обещаете?» «Обещаю», — робко ответил мужчина. «А, Сара, какой штраф? В пользу казны вы хотите выписать?» «Я... я не знаю», — окончательно испугалась девушка. «Я повторяю в последний раз». «Какой штраф в пользу казны вы хотите выписать?» Сохраняя невероятное хладнокровие, произнес Эллет. «Сто?» — выдохнула драконица «Сто чего?» «Сто золотых!» Я закрыла глаза. По внешнему виду представшего перед князем мужчины было ясно, что он относится к низшему сословию. «Откуда у него сто золотых?» «Если переводить на деньги моего мира...» то сто золотых примерно приравнивали к одному миллиону. Где он столько возьмет? В тот самый миг, когда станет понятно, что мужчина не может внести в казну штраф, у него в счет компенсации отберут все имеющееся имущество. И его глупая жена, которая, скорее всего, относится к другой расе, раз не знает элементарного, и его бедные дети, и он сам просто останутся на улице. А все почему? «потому что кому-то приспичило провести пятый этап отбора с огоньком». «Да будет так», — постановил князь, подписывая поданную ему бумагу. «Ваше сиятельство», — сполошился мужчина, но его тут же выволокли из зала. «Так нельзя!» — негодовала я, даже не перейдя на шепот. «Госпожа Фарна, предлагаю вам заткнуться», едва слышно посоветовала мне управляющая, но в этом зале ее наверняка услышали все». У драконов был обостренный слух и абсолютное отсутствие совести. Второе занять почетное место рядом с князем предложили Риолии. Скромно прошествовав к трону, девушка сжалась, стоило ей только присесть. И было почему. На пустой пятачок под охраной по приказу Иледа вывели лохматого мальчишку лет шести. Его одежда представляла собой нечто рваное и многослойное. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что перед нами огненный дракон. Это было заметно по кончикам его отросших волос и по чешуйкам, что то и дело проступали на его лице от волнения. «Этот мальчик обвиняется в краже хлеба из пекарной лавки», — пояснил князь. «Ваше решение?» «Воров необходимо наказывать», — неуверенно произнесла Риолия. Ее ответ был вполне логичен. В человеческих княжествах закон о воровстве был един для всех, но на землях драконов на этот счет существовали свои правила, причем на землях всех драконов, а не только ледяных. Если кража являлась первой и принесенный ущерб составлял менее одного золотого, вора обязывали выплатить сумму ущерба. В случае невозможности отдать долг, его устраивали на принудительные работы сроком не менее десят дней чтобы он смог не только расплатиться, но и заработать. Но и этот закон не действовал в данном случае. Перед нами стоял ребенок, а дети для драконов являлись самой большой драгоценностью. В ситуации нужно было разбираться. Первое – узнать, что подвигло ребенка к воровству. Второе – есть ли у него живые родственники. Если прямых родственников – Не оказывалось, что ледяные должны были передать мальчишку под опеку семьи, которая согласилась бы его взять. А согласились бы все, только предложи. У драконов чужих детей не бывает. По отношению к людям их расу можно было назвать малочисленной, так что на счету был каждый экземпляр. «И какое наказание вы решили применить к мальчику?» Голос Элледа с каждой минутой становился все нетерпимее. «Кажется, его тоже злила вся эта ситуация». Но на кой черт он тогда согласился на этот абсурд? Пусть отработает свой долг в пекарне. Было слышно, как абсолютно все присутствующие с облегчением выдохнули. То, какой напряженной была возникшая тишина, невозможно описать словами. Это как ждать выстрела из пушки, механизм которой поврежден. Вдарить может в любую секунду. Мальчишку увели а вслед за ним зал покинули и другие драконы. Видимо, значительная часть ледяных собралась здесь сегодня именно из-за него. «Таизия!» — вызвал меня князь, отвлекая от дум о судьбе мальчишки. Кто-нибудь стопроцентно закроет перед пекарем его долг, а дальше начнутся разбирательства и поиск родственников. Не от хорошей же жизни парень пошел воровать. Это взрослые нередко хотят разжиться за чужой счет, а дети чаще всего просто хотят есть. Присев на ледяной трон, что совсем не был холодным, я смиренно ждала очередного узника. Стражи вывели вперед молодую брюнетку вполне в приличном платье. Не аристократка, те никогда не стали бы плакать прилюдно, но одежда говорила о ее высоком статусе. Кроме того, Девушка явно являлась чистокровным человеком. «Госпожа Фарн, перед вами неверная жена. Приступайте». Брюнетка глядела на меня воинственно, несмотря на то, что по ее щекам по-прежнему безмолвно катились слезы. Весь ее вид показывал гордость и смирение. Она была готова принять любое наказание, потому что знала, что заслуживает его. Но, на мой взгляд, все было не так просто». Да, драконы не могли изменять в браке, если этот союз был связан с священным ритуалом. Другие же расы не были так ограничены внутренними инстинктами. Однако вместо того, чтобы осудить девушку как полагается, а ей грозила смертная казнь из-за измены, я начала с вопросов. Почему вы решились на измену? Госпожа Фарн, «От вас требуется озвучить наказание», — неожиданно вмешалась управляющая. Видимо, она не привыкла так долго стоять, а теперь вымещала свое недовольство на мне. На помощь мне, к моему удивлению, пришел Элет. «Пусть поступает так, как считает нужным». Благодарно улыбнувшись князю, я вновь вернула все свое внимание девушке. «Вы можете ответить?» — подтолкнула я ее недоверчивость. «Я не хотела выходить замуж за дракона», произнесла она твердо, чем ошарашила добрую половину зала. Осуждающий рокот прокатился по приглашенным. «Мой отец продал меня без моего согласия. Я любила и люблю всем сердцем другого, и лучше смерть, чем жизнь без него». «Ваш муж присутствует здесь?» задала я уточняющий вопрос, стараясь, как и князь, оставаться хладнокровной. Откровенно говоря, не получалось. «Господин Жлавхт, будьте добры, выйдите к нам!» — снова пришел мне на помощь Элет. Статный немолодой дракон выбирался из толпы неспешно. Настолько неспешно, что мне начало казаться, что они с госпожой Тьен родственники. Она тоже смотрела на меня так, будто делает величайшее одолжение, лишь находясь рядом. «Присутствует ли здесь ваш отец?» Теперь князь мне не помогал, наверное, потому что и сам не знал ответа на этот вопрос. Не смело кивнув, девушка обернулась. Под ее взглядом случайные зеваки расступились до тех пор, пока в центре пустоты не остался стоять ошарашенный мужчина. Внешне она очень сильно походила на него, но ее отец был несколько ниже ростом. «Выйдите к нам и представьтесь», — попросила я, теряя себе, на чем стоит свет. «Элиот Вах», — произнес человек, становясь в двух шагах от дочери. «Господин Вах, вы проживаете на территории Ледяного княжества?» «Да». Под пристальными взглядами присутствующих мужчина переминался с ноги на ногу. «Госпожа Жлавхт, есть ли у вас доказательства того, что ваш отец продал вас?» Обратилась я к девушке, мысленно молясь, чтобы эти самые доказательства были. «Прямых доказательств нет. А косвенные?» Мой голос стал тише, потерял былую уверенность. «Мой отец ведет счетные книги» указывая в них все свои расходы и доходы. В день моей свадьбы он получил 400 золотых. Эта запись должна быть в его счетной книге. «Ваше сиятельство, есть ли у вас возможность прямо сейчас открыть портал в дом господина Ваха?» «Ваше сиятельство, почему я, уважаемый лорд, должен участвовать в этой нелепице?» – взбунтовался рогатый супруг, «а я поняла, что все делаю правильно» с бессовестного отца подкатился градом. «Тихо!» — оборвал князь любые речи в этом зале. «Гарло, откройте портал для ваших стражей в дом господина Ваха. Пусть они принесут нам его счетные книги». Я мысленно танцевала, но внешне изо всех сил старалась казаться все такой же неприступной и холодной. Мы прождали больше пятнадцати минут, прежде чем стражи вновь явились в зале вместе со своим начальником. За эти 15 минут господин Вах дважды падал в обморок, а господин Жлавхт делал вид, будто невероятно оскорблен возможными обвинениями. Вручив князю шесть расчетных книг, стражи скрылись из нашего поля зрения. Взглянув на обложки, я вновь обратилась к неверной супружнице. «Госпожа Жлавхт!» В какую дату была ваша свадьба? 7-го есеня этого года. Отыскав нужную счетную книгу, я быстро перелистывала страницы, пока не отыскала то, что нужно. 400 золотых значилось как продажа без особой конкретики, но мне и этого было достаточно. Господин Вах, господин Жлавхт, осознаете ли вы, что торговля людьми запрещена во всех княжествах? Хмурый взгляд одного и ужас другого стали мне ответом. Причем лорд был заведомо уверен, что произошедшее сойдет ему с рук. «Таизе, вы готовы принять решение по этому делу?» — поторопил меня Элет. «Да, мое выступление как-то слишком уж затянулось, а впереди еще было четыре таких. Готово?» — уверенно кивнул я. «Госпожу Жлафт освободить из-под стражи?» брак признать недействительным с момента его заключения, обязать господина Жлавхта и господина Ваха выплатить бывшей госпоже Жлавхт не менее 10% от их доходов и имеющегося имущества в качестве моральной компенсации, господина Ваха приговорить к казни за совершенное преступление или заменить наказание на исправительные работы сроком до конца его жизни. Господину Жлавхту «Выписать штраф в размере 40% от его доходов и имеющегося имущества». «А теперь совет. Девушка, забирайте деньги и бегите отсюда как можно дальше, потому что в покое вас не оставят». «Да, я произнесла это прилюдно и во всеуслышании, потому что прекрасно понимала, что жить ей останется недолго, если она попросту не сбежит в самое ближайшее время». Штраф — это самое большое, что я в такой ситуации могла присвоить в качестве наказания лорду. А судя по его глазам, 50% дракона нисколько не напугали. Понимала, что проиграла. Здесь и сейчас я фактически проиграла, потому что кроме меня эти разбирательства никому не были нужны. Но я поступила по совести. Если бы не невесты, эту девушку... Приговорили бы к казни, потому что с ее стороны преступление совершено. Ей просто повезло появиться в этот день и в этот час в правильном месте. Наверное, меня задела некоторая схожесть в наших историях. В этом мире один раз меня тоже пытались продать в рабство. Причем не замуж, а в конкретное рабство, где твоя судьба зависит от того, насколько у тебя красивая мордашка. Случилось это в первый год моего проживания в гильдии наемников. По свободным землям пошли слухи, что из одной деревни пропадают молоденькие девицы. Мастер хотел выяснить, кто решил так вероломно нажиться на его землях и отправил меня в соседнюю деревню. Устроившись помощницей по хозяйству к дородной требовательной женщине, первые дни я вообще не понимала, зачем я тут тружусь. Но мастер приказал, а приказ нужно выполнять. В то же время наши наемники поселились в пустующем доме недалеко от места, где я жила и работала. Где-то дней через пять меня разбудили шорохи среди ночи. Спала я на сеновале, так что ночных визитеров заприметила прежде, чем они до меня добрались. Услышав голос тетки, которая на пороге пересчитывала вырученные за меня монеты, я решила не ждать, пока меня свяжут и уволокут. Схватив вилы, дралась, как в последний раз, знатно наделав дырок в местах, для этого не предназначенных. Вырвавшись из деревянного сооружения, одного из мужиков я толкнула в забор. Уже через несколько минут их участь была предрешена, потому что я до своих добежала. Но, честно говоря, спрашивать о том, что сделали с работорговцами, у мастера не стало. Меня даже тетка не волновала, но ее дом потом еще долго пустовал. «Да будет так», — произнес Элет, ставя свои подписи сразу на трех бумагах, поднесенных секретарем. «Вы меня удивили, госпожа Фарн». «Неприятно?» — уточнила я, потому что по его интонациям ничегошеньки не было понятно. «Пока не знаю. Как определюсь, обязательно вам расскажу». Вдохновившись моим выступлением следующей невесты, подходили к делу более ответственно, задавая узникам уточняющие вопросы, что в конечном итоге все больше нервировала госпожу Тьен. Бедная женщина уже и веером обмахивалась, и к колонне прислонялась, и вообще всем своим видом показывала, что балаган пора бы прекращать. Но прерывать испытания князь не стал. Невесту он отпустил лишь тогда, когда каждый из нас вынесла свой вердикт. «А что, собрание еще не окончено?» спросила я у управляющей, когда мы поднимались по лестнице, направляясь в свое крыло. Дело близилось к ужину. «Окончено?» как-то непонятно усмехнулась она. «В отсутствие действующей княгини его сиятельство вынужден каждую неделю разбирать спорные дела. Эти, как вы выразились, собрания...» Иногда завершаются только ранним утром. И начинаются тоже ранним утром, чтобы вы понимали. Это вы спокойно завтракали и обедали. А у князя на такие важные мелочи времени нет. Впрочем, как и у будущей княгини.